Глава шестая. Яоши Нет, нет, нет, нет, нет. билось в моей голове, когда я осознал личность с нового императора семи небес. Яй-яй-яй, тихо попискивал посум, в Торе моим мыслям. Мы устроили самую настоящую потасовку на плече девушки, стараясь спрятаться друг за другом. В итоге я все же умудрился нырнуть в глубокий ворот Ханьфу, а Ян — замаскироваться где-то в волосах Тайжень. Не то чтобы кто-то из нас верил, что это поможет, но желание раствориться в хранительнице было непереносимым. Как удачно она эту крысу на поводок взяла! Потому что его небесное величество повел носом именно в сторону своего давнего знакомого. «Я вижу, юная госпожа, вы заинтересовались этой маленькой тварью?» Вежливо и чуть насмешливо спросил он, протягивая руку. «Я бы на вашем месте не стал доверять ему драгоценного детеныша». Ян в волосах еще больше съежился и, по-моему, даже упал в обморок. Не свалился на пол крысеныш только потому, что тай жень вовремя накрыла его ладонью. бай э хмыкнул и опустил руку, который собирался дотронуться до танфушу. «Благодарю за совет, Ваше Императорское Величество». «Интересно, кто и когда научил человечку из сумасшедшего современного мира таким тонкостям? Как она умудряется сочетать несочетаемое? Вот это вот, чему придворные небожители своих деток учат с младенчества». Спокойное достоинство и при этом уважительная ничуть не вызывающая интонация. Пока Ян-Ян честно выполняет свои обязанности и следует договоренностям, я буду поступать так же». «Понятно. Нет, я и не ожидал, что новый император, мать его, почему я не поинтересовался заранее, хотя бы как его зовут, разгневается. Я ожидал чего-нибудь похуже». «Вы очень похожи на одну мою старую знакомую». Она тоже, несмотря на личную неприязнь к паршивцу, все время следила, чтобы его содержали в хороших условиях. У него в лаборатории даже свой вольер был повышенной комфортности. «А что случилось потом?» — тут же спросила Тайжень. «Ну все сейчас обвинит меня». «Вроде как я крысе условия не обеспечил». «Почему Ян-Яна отдали в зоопарк? Он что-то еще натворил?» «Попробовал бы», — недобро усмехнулся император. «Нет, просто госпожа Ян-Ли сначала забеременела долгожданным сыном, и ей стало не до экспериментов, а еще через сто лет в небесах закончились неопробованные на этом танфушу яды». И поскольку госпожа Ян Ли уже давно не появлялась в лаборатории, ее подзабросили вместе с забытым там преступником. Пришлось принимать меры. Он хмыкнул и покосился на Янью, Ю. А потом пояснил, с чего это рождение шестого ребенка помешало прекрасной целительнице работать как раньше, если пятеро дочерей до этого не мешали, Видите ли, у лис обычно не бывает мальчиков. Но уж слишком сильно моей дорогой Шимей хотелось хоть одного ребенка, похожего на мужа. И, как говорится, когда невозможно, но очень хочется, особенно если ты небожительница с лисьей кровью и нестандартным путем самосовершенствования. Я рискнул одним глазом покоситься на Янью. Угу, стоит притихший, знает, что речь о нем, любимом сыночке. Когда-то я его за это дразнил, а он сразу дрался. Дураками были оба. Жаль, что мне пришлось слишком быстро взрослеть. А вот Янью, как сидел на розовых шелках. Так до сих пор в них и нежится. «Я надеюсь, вы не будете попросить меня помиловать преступника?» Между тем спросил император. Я аж дыхание затаил. Ответ был ожидаемый, если честно. Уж настолько я эту женщину успел узнать. Нет, с чего бы. Я не собираюсь его дополнительно мучить, но и влезать в дело, о котором знаю малого и понаслышке, не считаю возможным. Пока он меня вполне устраивает в качестве грелки для лань ланей Думаю, это не последний их детеныш в зоопарке. «А как же милосердие к павшим?» Боюсь, с интересом склонил голову к плечу. «Знаете, иногда павшие даже с одной ямы могут здорово укусить». Пожала плечами Тайжень. «Из того, что я слышала о преступлениях Ян-Яна, и из того, что я в нем вижу сейчас, можно сделать некоторые выводы. В частности, Сомневаюсь, что он как-то особенно перевоспитался. Как был крысой помойной, так и остался. Просто боится вредничать. Хм. Она прямо интонацию мою скопировала. Не знаю даже, нравится мне это или нет. — Ян? — возразил испуганный посом демонстративно баюкая в объятиях креветку. Хотя ощущение было скорее такое, будто он пытался прикрыться этим детенышем от Нынешний император еще пару секунд смотрел на мою хранительницу как на невероятно интересный объект, а потом расхохотался. «Я рад, госпожа, что вы настолько проницательны и разумны. И вы абсолютно правы. Видите ли, его наказание продлится ровно до того момента, как он из помоечной крысы сумеет дорасти до человека». То есть буквально. Его облик привязан к его моральным качествам. Как только в этой душе исчезнут злоба, зависть, мстительность, жадность и прочие сомнительные прелести, все закончится само собой. Насколько я в курсе, сейчас человеческое тело возвращается к нему на три дня в месяц, в полнолуние. Это... Все, чего Ян достиг за несколько веков, но ведь достиг же, стало быть, не безнадежным. Это намного гуманнее, чем я думала. Нет, я бы даже сказала, максимально справедливо. Теперь она уже смотрела на посума другими глазами. Главное, очень удобно и наглядно. Еще зверушка, значит, не исправился, а станет человеком, можно с чистой совестью отпускать. — Гениальная идея! — Благодарю за комплимент, юная госпожа, — слегка самодовольно кивнул император. — И сам Ян эти условия прекрасно знает, так что его свобода зависит, собственно, только от него самого. Танфушу в волосах как-то болезненно обреченно пискнул и прижался к шее Тайжейн, чуть ли не потираясь носом а светлую кожу сразу под линией волос. «Эй! Хвост оторву, падла мохнатая! И теперь никто не обвинит меня в издевательстве над невиновными, ведь пока тварюка в шкуре крысы, значит, заслужил!» Слава всем богам и безднам! Обо мне разговор так и не зашел. Хотя я чувствовал на себе внимательный императорский взгляд, и от него сразу хотелось спрятаться в складках шелка поглубже вроде не узнал иначе проявил бы намного больше интереса а то и вовсе сразу конфисковал меня у той жень но все равно страшно до тремора в крыльях беседа потекла в непринужденной манере император даже пригласил мою хранительницу куда то в боковую комнату где был накрыт маленький чайный столик. Я сидел у Тайжэнь за пазухой тише воды и ниже травы и даже не пытался высунуться, когда она про хоньдуни втирала и про рыбью икру для моря, и про новые клетки, про зонирование, про программу изучения повадок редких животных. Кажется, Тайжэнь и правда очень понравилась юэ потому что уже через полчаса они азартно что-то чертили вдвоем на развернутом свитке и спорили о финансировании проекта. А мы с Янью только молча таращили глаза на это безобразие. А еще я волновался. Прямо вот всерьез. Потому что чем дальше, тем внимательнее и заинтересованнее Бай Юэ смотрел на мою... мою женщину учитывая, что у этого древнего торгаша до сих пор нет не только императрицы. Но даже гарема мне что-то не по себе. Слишком много желающих на мою женщину. Я ее, вообще-то, первым нашел. Первым привязал, и мы даже постель уже разделили. Ну и что, что без весенних игр? Это лишь временно. Это все очень интересно. Резюмировал, наконец, император, складывая исчерканные свитки горкой на столе, прямо между изящных чашечек из драгоценного костяного фарфора. Но ваше предложение по поводу образовательного проекта мы пока точно отложим. В принципе, я за, чтобы молодые небожители узнали как можно больше о существах, населяющих наш мир. И даже не против того, чтобы они изучили интересные факты о мире за завесой. Но пока у небес есть более срочные проблемы, которые надо решить. А потому выделить финансирование на все ваши инициативы я сейчас не могу. Остановимся на первичной реконструкции некоторых вольеров и исследовании свойства хундунии. «Последнее еще и время займет. Сразу реализовать проект все равно невозможно!» «Спасибо, Ваше Императорское Величество!» Судя по тонкой довольной улыбке, Тай Жень получила даже больше, чем рассчитывала. Я вдруг вспомнил то время, когда Бай Юэ еще был простым богом торговли, и как-то раз по просьбе Тан Юншена провел с нами несколько занятий. Он тогда сказал что-то вроде «Просите с запасом больше, чем рассчитываете получить. Тогда у вас будет шанс поторговаться и уступить. А у вашего противника ощущение, что он не слишком много вам дал, выполнив лишь часть просьбы». Что-то мне подсказывает, что моя хранительница тоже в курсе этой хитрости. Ведь с планом по переработке отравленной почвы из бездны ей уже пообещали помочь. «Да. И я даю разрешение на перевод ваших видеоблогов о природе мира за завесой на кристаллы Знай». «Уже чуть ли не вслед нам сказал Юэ. «О проценте с продаж и авторском праве мы с вами поговорим позднее. Надеюсь, вы станете частой гостью в моем дворце». «С вами очень приятно иметь дело, госпожа». «Вот же, а! Это что такое творится, я вас спрашиваю? Почему все так хотят отобрать у меня женщину?»